Глава пятьдесят девятая. В объятиях счастья. Две недели спустя. Марианна. Я бежала по коридору, подхватив пышные многослойные юбки, а за мной с охотничим азартом следовали гости, желающие по сотому кругу поздравить новобрачных. Но пока у меня была фора на последнем повороте, я неплохо оторвалась от магов. Если поднажму, успею добраться до тайного лаза и смыться. Вашего Ваше существо. раздался задинестроенный хор голосов высоких гостей. У, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у окружили демоны. Ну ничего, мы с заговорщиком исправились и от гостей уж точно отобьёмся. Тем более меня муж на крыше ждёт. Хозяюшка догоняют, встревоженно пискнуло сидящее на моём плеча лоли. <Bundestara> хм, -м -м, до магического лифта ещё пара минут по прямому коридору. Быстрее я бежать не могу из-за юбок, но Рей, коньки, приказала, прошептав коротенькое заклинание. Пол моментально превратился в лёд, а изящные туфельки сменились удобными коньками. Жизнерадостно взвизгнула фейри, цепившись в рукав моего платья, чтобы не свалиться. Позади раздались совсем не аристократичные ругательства и грохот, а я плавно заскользила по льду, наслаждаясь свистом ветерка в ушах и предвкушением нового приключения. После торжественного бракосочетания в дворце и официального отречения от престола в пользу Адриана, мы с Родгером хотели обвенчаться в храме Десяти Владык. Но, к сожалению, гостей наши планы мало интересовали, поэтому мы и решились на побег. В отличие от меня, Ханна и Доминика не стали изобретать велосипед и ушли с балла порталом. Но я мечтала долететь до храма на драконе, поэтому и попросила Роджера подождать меня на крыше. Правда, не учла буйный энтузиазм гостей, решивших преследовать меня аж до взлётного полигона. "Оторвались", бодро отчиталась Лалип, и двое затормозили у дверей магического лифта. "Правда, теперь слухи пойдут". В бездну слухи хихикнула я. Мне можно. Я на престол не претендую, могу себе позволить. Это точно, легко согласилась Фэри. Даже не верится, что ритуал отречения так гладко прошёл и никто не помешал. Но удивление кое-где Лорэнзы и Вилланы сыграли нам на руку, и узнав, что я хочу отречься от престола, совет единодушно поддержал это решение. А через неделю после заседания старейшин мы с Родгером поженились. Я до последнего не соглашалась на торжественное бракосочетание и пышную церемонию. Но Анхель просто завалил нас посланиями и пару раз лично телепортировался в гости, уговаривая уважительную аристократию. И я сдалась, но на условиях, что он возьмет на себя подготовку и организацию. Император согласился, и надо признать, устроил все по высочайшему разряду. Три тысячи гостей, недельная программа балов в нашу честь, лучшие музыканты, кулинары, флористы и иллюзионисты, эльфийские танцоры, выступающие с эксклюзивной программой, написанной специально для нашей свадьбы. Всё было до неприличия роскошно и дорогим, а ещё чужим и далёким. Никогда не любила такие мероприятия. Вроде бы и лоску много, но нет в них тепла и уюта. От всех декораций веяло зимней стужей, а от улыбок гостей фальшью. Все они прибыли во дворец не поздравить нас с родгером, а чтобы подчеркнуть собственную важность и посоревноваться с остальными в дороговизне подарков и роскоши вечерних туалетов. От всей этой пёстрой кутерьмы кружилась голова, а силы утекали как песок сквозь пальцы. Не знаю, были ли среди гостей энергетические вампиры, но за время церемонии я почувствовала себя такой же выжатой, как и после боя с архимагом. Приехали, отчиталась Лоли, за миг до того, как лифт тряхнуло и двери разъехались в стороны. Дальше вы сами. А я Хане доложу, что всё получилось и можно готовиться к встрече. Фейри спрыгнула с моего плеча и шустро юркнула в портал. За пару недель неугомонный дух безумно привязался к моей маме и во всём помогал ей. Не представляю, где она либрала на все силы, ведь кроме организации моей свадьбы, она готовилась и к собственной. После победы над Архимагом и серии показательных судов мои духи-помощники наконец по очереди впали в целительную спячку и полностью обновили магические резервы. Теперь элалис Мигеля могли принимать человеческое обличие, и красавец разведчик решил не тянуть кота за хвост, а сразу сделать любимое предложение. Фейри, разумеется, согласилась. К слову свадебными флюидами задело не только духов, но и снеговичка. По иронии судьбы, сестра Кая Раванны оказалась истинной парой Адриана, и дракон ни на шаг не отходил от своей эльфийки, ночью под лазаретом и помогая ей восстановиться после пережитого. Сам император снежных эльфов вначале воспринял это известие настороженно, но после проведённых дипломатических переговоров сдался. Согласился лично приехать в Дарвию, хоть наш император и предлагал встречу на нейтральной территории. На удивление мир заключили быстро. Кайра Ивана не стал требовать компенсацию за поступки Лоренцо, помятуй, что и за снежными грюхов водилось немало. А его сестра всё уже стала гарантом договора, пусть и с опозданием. Зато теперь её глаза действительно сияли от счастья. А Адриан поклялся сделать всё, чтобы его пара как можно скорее забыла о годах, проведённых в ловушке паутины. Сокровище моё, ты готова? Едва я вышел из лифта над площадкой, разлетелся ракочащий голос Роджера. Он уже успел трансформироваться, и вместо красавца командора на крыше меня ждал огромный золотой дракон, такой же прекрасный, как и в моих снах. "Готова?" улыбнулась, подходя ближе и заворажённо поглаживая сверкающую в лучах солнца чешую. "Мы от гостей едва удрали. Пришлось коньки призывать". "Даже так?" смешливо фыркнул дракон, усаживая меня на спину с помощью заклинания. "Лали считает, что этот забег войдёт в историю. Ещё бы. Не с каждой свадьбы невеста удирает от гостей на коньках". расмеялся Родгер, окутавая меня защитным плетением. А после его всё улетает на драконе, добавила я, устраиваясь поудобнее. Я предлагал воспользоваться порталом, резонно подметил мой муж. А полёт отложить на медовый месяц? Нет, отрезала, вцепившись в магические верёвки. Я именно до храма хочу, а в медовый месяц отдельно полетаем. Как прикажешь, моя принцесса. Дракон расправил мощные крылья и с лёгкостью взлетел, оттолкнувшись лапами от крыши. Уши заложила от свиста ветра, и я мысленно поблагодарила Роджера, что он защитил свадебное платье плетением, и пышные юбки не взметнулись вверх, закрывая восхитительный обзор. А посмотреть было на что. В Дарию пришла весна, и вместо заснеженных вершин я любовалась пышным зеленым ковром и морем цветов, раскинувшимся по холмам. Даже не верится, что все это богатство распустилось за пару дней. Как пояснила Лали. Из-за магии и смена времен года занимает здесь несколько дней, и контролируют ее магистры ордена четырех стихий. Именно они следят за тем, чтобы таящий снег не приводил к наводнениям, а потепление наступало максимально быстро, не нервируя жителей сырым и промозглым межсезонием. Эх, какая же удобная штука магия! Разумеется, если использовать ее во благо и, как говорится, в мирных целях. Радует только, что Тагар не ошибся, и магия слезы действительно запечатала все разрывы. Теперь Тиере ничего не угрожало, и местные жители наконец смогли спать спокойно. А мы насладиться заслуженным отпуском и счастьем. Дракон пошёл на снижение, и я, забыв обо всём, уставилась на белоснежный храм, утопающий в цветущих розовых деревьях, так похожих на земную сакуру. Пушистый зелёный ковёр, украшенный россыпью цветов, небесная лазурь озера и головокружительный аромат цветущей зелени, ощущаемый даже на такой высоте. Весной светилоще 10 было особенно прекрасно. И я не могла нарадоваться, что мы решили отпраздновать свадьбу именно сейчас. В этом есть особый символизм, прошептала, вспомнив слова стража. Интересно, как он там? Отправилась ли его душа на перерождение, или он и впрям будет до скончания веков беречь слезу от алчных магов? Нас уже ждут, раздался в голове голос Роджера. И присмотревшись, я увидела выходящих из храма родителей Мигеля и Слали и призраков. Аристократичная бледность Торжественные наряды и серебристое сияние коконам окружающие духов и не позволяющие спутать их с живыми гостями. Души предков пришли в храм, чтобы благословить нас. И едва сдерживая слёзы, я всматривалась в их лица, пытаясь понять, кто пришёл с моей стороны, а кто был предком Роджера. Его мать я узнала сразу. Взгляд мгновенно выделил из толпы призраков хрупкую фигурку в элегантном золотом платье. Рядом с ней я увидела и Марию. Едва мы приземлились на лужайку возле озера, Бабушка приветливо помахала букетом ирисов и послала мне воздушный поцелуй. "Готова?" спросил Родгер, заклинанием спуская меня на землю. "Да", всхлипнула, утирая слёзы. "Хорошо, что предусмотрительная фея разочаровала мой макияж, и я ничего не могла испортить". "Не плачь, родная". Дракон трансформировался за миг, и на мои плечи легли горячие, сильные ладони. "Ты ведь сама мечтала увидеть". "Я от радости", всхлипнула, уткнувшись лбом в его ключицу. И немного отдышавшись, уверенно объявила: «Пойдем». Хорошо, что мы не успели обвинчаться до финальной битвы. Наша свадьба и возвращение моих родителей подвели прекрасную черту под этой историей. И сейчас, шагая к храму под руку с любимым и глядя на улыбающихся родственников, я чувствовала себя абсолютно счастливой. Жаль только, что призраки пока не могут говорить. Магия еще не вступила в полную силу, и тра папретков не позволит мне пообщаться с духами. Лишь увидеть мельком, да расслышать в шелесте ветра тихое люблю, скучаю. Но видит Творец, на большее я не смелой и рассчитывать. А ты мне всех присутствующих благословляю вас. С улыбкой произносит Доминика и начертав в воздухе несколько рун, подпускает нас к храму. Уже не призрачному, а настоящему. Правда, внутри он выглядит так же, как и перед замуровыванием слезы. Даже не верится, что мы едва унесли ноги из его призрачной копии. Здесь снова пахнет цветами. А воздух вибрирует от целительной магии хрустала, и кажется, что за спиной распускаются крылья. Прекрасное место, чтобы начать новую жизнь, забыв о боли и пугающем расследовании. Словно в трансе повторяю за родителями слова клятвы, тону в изумрудных глазах своего дракона и вновь едва сдерживаю слезы, когда с губ срывается короткое да. Люблю тебя. И мир тонет в сумасшедшем нежном поцелуе, родном тепле и клятвах, связывающих наши души на века.